Но может быть, у нас будут другие планы. Возможно, мы захотим, чтобы образование было для наших детей не роскошью, а обязанностью. Может быть, нам надоест роль продавцов воздуха, и мы займёмся собственной индустрией. Вот в этом случае большой казахский университет будет нам необходим. Можем ли мы поднять Какой проект? Конечно, можем. Для этого требуются амбиции, деньги и грамотное управление. Представим, что амбиции вернутся. Где мы возьмём деньги? В бюджете. Мы не богатая страна, как нас пытается заверить официальная пропаганда. По современным меркам мы бедны. Среднегодовой душевой доход на уровне отсталой африканской страны. И бюджет ниже, чем у штата Иллинойс. Это не позволяет нам записать себя в число благополучных, или, как принято говорить, конкурентноспособных государств. У нас нет средств, чтобы поднимать экономику других государств. А чем занимаются сегодня наши госкомпании и банки? Они вкладывают миллиарды в экономику Румынии, России и России. киргизии или грузии. Вместо этого мы должны использовать те доходы, которые мы получаем сегодня от распродажи нашего сырья, для вложений в самые важные сферы: медицину, образование, социальную защиту. Это не вопрос филантропии. Речь идёт о прямых государственных интересах. Больное и необразованное общество никакой экономики не построит. У такого общества просто нет будущего. Именно поэтому нам надо создать условия для молодых людей, выдавать им кредиты на жильё, а семьям пособие по 500 евро на каждого ребёнка ежемесячно в течение первого года, как это делают, например, в Австрии. Что это нам даст? Давайте представим, что все эти гигантские сооружения заселены не чиновниками и не менеджерами госкомпаний, а студентами, исследователями и преподавателями. Конечно, мы должны собрать здесь весь свет казахской науки, но нам потребуется также помощь зарубежных учёных и преподавателей. Такая концентрация знаний на нашей территории даст результаты сама по себе. Компания Google, например, рекрутирует на работу самых талантливых выпускников университетов со всего мира, вне зависимости от их специализации. Там считают, что главное это собрать вместе умных людей, а применение им всегда найдётся. Американская Google стала в результате самой дорогой компании планеты. Значит, стратегия срабатывает. Мы же, построив университет международного уровня, добьемся вполне конкретных результатов. Во-первых, сделаем образование доступным. Сегодня ближайшее место, где можно получить конкурентно способное высшее образование – это Пекин. или более привычная Москва но в любом случае молодому человеку в поисках престижного университета нужно покинуть страну если он может себе это позволить конечно в противном случае шансы на успешную карьеру резко сокращаются но всё изменится как только в астане заработает большой казахский университет во-вторых Мы наконец добьёмся цели, на которую наши власти потратили уже огромные деньги, но ни на йоту к ней не приблизились. Мы сделаем Казахстан известным за его пределами. Сегодня мы можем с утра до вечера крутить на СНН ролики: приезжайте в Казахстан, никто к нам не приедет, потому что не зачем. И совсем другое дело, когда в нашу страну можно будет приезжать за знаниями, когда здесь можно будет проводить научные конференции, обмениваться опытом и получать кафедры. В третьих, мы получим квалифицированные кадры для страны, которые придут в отечественную науку, в экономику, в органы управления. В четвёртых, Мы начнём привлекать в страну деньги, поскольку современное образование это большой бизнес. Конечно, хотелось бы обеспечить для такого университета более привлекательные климатические условия, но не мы выбирали место для нынешней столицы. Глава 14 Кто и как зарабатывают деньги на Астане? Бюджет Поколли и его скандально знаменитая швейцарская строительная фирма Mabetex. Поколли появился в Астане в 1995 году, когда его сомнительные репутации И в странных сделках, например, подряде на реконструкцию Кремля на сумму 300 млн долларов, не писал только ленивый албанец, замечательно ориентировавшийся в коридорах российской власти, друг Ельцинского Кремлёвского управляющего делами Павла Бородина, сумел доказать Нурсултану Назарбаеву и его правой руке управляющему делами Владимиру Ни, что он именно тот человек, который им нужен, он выполнит все их требования. А ещё крайне важно, что он говорит по-русски, значит, можно договариваться с ним напрямую по такому ключевому вопросу, как откаты, взятки. Требования были простые. Подрядчик выигрывал тендер на строительство какого-нибудь объекта в новой казахской столице. Затем получал предоплату из бюджетного финансирования. Тратил на строительство объекта 70-80% от полученной суммы, а остаток либо переводил на офшорные счета, либо строил объекты, передававшиеся в частную собственность президента Казахстана. и его ближайших подельников. Не стоит удивляться, что на столь привлекательный бизнес, как застройка нового города в тяжелых климатических условиях, что подразумевает прежде всего, что заказчик не склонен к чрезмерной экономии, не обратили внимание мировые строительные гиганты, компании уровня «Самсунг» или «Сканска», вынуждены работать в условиях жёсткого финансового контроля и вольностей с откатами и левыми схемами их сразу отпугивают зато дельцов вроде знаменитого албанца бюджетта поколи именно эти вольности и привлекают в нашей холодной северной столице швейцарская фирма мабетэкс из лугана работает в Казахстане с 1996 года. Тогда она выиграла тендер на строительство новой столицы, которое было поделено на две фазы. Первая фаза завершилась 10 октября 1998 года. В нее вошла сдача под ключ около 200 тысяч квадратных метров правительственных офисов Резиденция президента, здание парламента и банковских учреждений. Вторая фаза включала строительство новой резиденции президента Акорда на левом берегу Ишима, Министерства экономики, торгового центра и первую стадию возведения аэропорта. Помимо этого, с лёгкой руки Такаева, тогдашнего министра Компания построила здание Министерства иностранных дел. Об истории, связанной с комиссионными по этому проекту, я расскажу в другой книге. Резиденция президента на Левобережье была отстроена и успешно запущена в конце 2004-го. Осталось построить Акимат-мэрию, детскую больницу... ಬಿನಿಸ центри